Глава десятая Какое-то время я просто молчал, позволив молодым обсудить горячую новость. Андрей сначала офигел от такой новости, но потом жутко обрадовался. Алла крепко обнял ее парень и поднял на руки. «Как же я тебя люблю!» Она тоже вся расцвела от такой реакции. И моментально превратилась из разъяренной фурии в милую лапочку. — Андрюша, поставь меня, не в больнице же! — смущенно зашептала она ему. Но он все равно ее покружил еще несколько секунд по палате и впрямь чуть не снеся одной из капельниц. И только потом поставил на место. — Давай тогда прямо сейчас заявление подадим, — серьезно предложил он. — Я себя уже прекрасно чувствую. Если меня из больницы не выпустят, просто сбегу. — Давай сначала у врача спросим. — Не надо никуда сбегать, — возразила Алла. Они еще какое-то время это обсуждали, а потом Денисова повернулась ко мне. — Товарищ председатель, вы извините, если я слишком резко. Я как узнала, что вы оба в больнице, так сразу сорвалась из деревни. А ведь еще про перестрелку сказали. Я пока ехала, накрутила себя. Хорошо, что никто серьезно не пострадал но будьте осторожней, пожалуйста». «Все в порядке», — улыбнулся ей. «Рад за вас». Алла, такая Алла. Но не ругаться же с беременной женщиной. Вскоре в палате появился еще и врач. Возможно, кто-то узнал, что я очнулся. Тут как раз медсестра мимо палаты недавно пробегала. Бегла, взглянув на Андрея с девушкой, он сразу же пошел ко мне и сначала пошутил, что мне у них точно уже в пору рабочий кабинет обустраивать. А потом начал расспрашивать, как я себя чувствую, нет ли головокружения и подобные вещи. Я покорно отвечал. Так очень быстро я выяснил, что, как и думал, ничего серьезного со мной не стряслось. Я просто потерял много крови, отключился и в итоге провалялся без сознания весь вечер и ночь. С Андреем и подавно все было хорошо, хотя его и оставили на ночь, но уже готовы были отпустить. А вот мне, кажется, придется задержаться на пару-тройку дней. Ну, это хотя бы не как в прошлый раз после перелома. Врач попрощался, Андрей и Салой засобирались домой и даже успели со мной попрощаться и выйти за порог. Но поток посетителей не прекращался. На этот раз в палату вошел Попов в сопровождении двух мужчин в штатском и с одинаковыми прическами. И меня снова начали расспрашивать, но в этот раз не о здоровье, конечно. Парни оказались КГБшниками, что, пожалуй, даже ожидаемо в связи с моим новым назначением. Но я и сам был не против. Я надеялся, что расследование быстро выйдет на нанимателя моих похитителей... Да и подробности произошедшего после того, как я потерял сознание, узнать было бы неплохо. Андрей перед уходом мне ничего толком ответить не мог. Мой последний разговор с лжементом он не слышал, а потом ввел в город второй автомобиль с полумертвым бандитом на борту. В то время как Попов и Мясов везли меня и широкого. Но мы с КГБшниками не успели толком и начать, Как в комнату снова ворвалась Алла и снова в боевой форме фурия. «Вы что делаете? Наш председатель чуть не погиб. Вы кто такие? Дайте человеку вылечиться, товарищ Попов. Вы что, денек подождать не могли?» Офигели все. «Я, Попов, убежавший следом за Аллой и Андрей и даже КГБшники». «Да, товарищ председатель», — протянул один из них. «Распустили вы своих, конечно». — Распустили? Больным покой нужен! — не унималась Денисова. Андрей взял ее под руку и попытался вывести из комнаты. — Пойдем, мало, наш председатель сам разберется. К нему присоединился Попов, и, успокаивая женщину, они оба вывели ее из комнаты. — А же, блин, ее плющит! То ли беременность, то ли нашла повод, чтобы себя распустить то на меня накинулось теперь, не разобравшись на людей при исполнении. Только что ведь извинялась, признав свою ошибку, и вот опять. И не сказать, что всегда ведет себя как истеричка, но переключается, похоже, мгновенно. Эх, Андрюха намучается еще с этими ее качелями. С другой стороны, идеальных-то и нет, наверное. Больше мой разговор с КГБшниками никто не прерывал. И, честно сказать, были моменты, когда я сам чуть не почувствовал себя подозреваемым. Делись они за меня жестко, пытаясь ловить на малейших нестыковках. Но, к счастью, я уверенно выдержал их напор. Да и вообще, мне скрывать нечего, кроме того, что я попаданец, конечно. В конце я спросил, — Так, на кого работали мои похитители? Кто наниматель? КГБшники переглянулись и один из них назвал имя, которое ровным счетом ничего мне не говорило. Казаковский Олег, так же известный как Казак. — Казак, я вот все понять не могу. — Чего ты с этим колхозом возишься? — поинтересовался помощник с гладко выбритой головой. — Сам посуди. — Прибыли из Гульки, но Мароке, не лучше ли чем-то другим заняться? сой свой нос чужие дела, — резко осадил его Казаковский. — Моя задача — оплатить, твоя — исполнять. Денег ты получил достаточно, так что иди уже. Поняв, что атмосфера в комнате накаляется, помощник поспешил уйти прочь с глаз своего начальника. Только когда Казак остался наедине, его грозное лицо наконец смягчилось. Он прекрасно понимал, что дело скорее убыточное. Но поступить иначе он не мог, ведь Борис Ерин стал для него как родной брат. Он подошел к окну и закурил, вспоминая не такой уж и далекий 42 второй год. В те годы война забрала многих товарищей Казаковского. Каждый день мог оказаться последним, что невероятно сильно давило на разум молодого парня. Он вспомнил долгую бессонную ночь в окопе и последующую перестрелку, которая довольно быстро переросла в настоящую бойню. Казак резко покачал головой, словно пытаясь отогнать от себя плохие воспоминания. Но те все быстрее проносились в его голове, словно кадры из фильма. Когда перед глазами молодого солдата пуля попала прямо в лоб последнего друга, Тот от страха бросил оружие и повалился на землю. Во всеобщей суматохе и дыме другие даже и не заметили произошедшего, продолжая отбиваться от наступления противника. Именно тогда Казаковский поддался своему страху. Ему показалось, что если оставаться в окопе, то он непременно станет следующим. Именно поэтому, недолго думая, парень полез вверх, покидая укрытие ему хотелось бежать бежать как можно дальше и не оглядываться перспектива рвануть в лес и затеряться где нибудь в тот момент не казалась такой уж и глупой всяко лучше чем погибнуть с товарищами именно тогда в самый последний момент сильная рука елена ухватила казаковского за ногу и потянула назад А власти паники парень стал видеть врагов даже в союзниках поэтому борису пришлось приложить усилия чтобы И затащить трусы назад в ту же секунду прилетел снаряд прямо в ту сторону куда так стремился олег засыпав тем самых людей в окопе землей но даже от этого желания сбежать с поля боя никуда не исчезло с новой силой он попробовал вновь покинуть окоп однако мощным ударом кулака прямо в лицо елену удалось привести товарища в чувство ты что творишь себя приди Схватив парня за шиворот, выкрикнул он. — Мы здесь умрем, все умрем! — тихим голосом прошептал Казаковский. — Мы там умрем! — Борис указал пальцем туда, куда он так рвался. — Если бы я тебя не оттащил, то нас не землей бы присыпало, а твоими костями и... — договаривать он не стал. — А ты не боишься смерти? — с испуганными глазами прошептал солдат. Рано или поздно все умирают. — От этого не уйти, — выкрикнул Елен. — Но если умирать, то за родину, за семью, за дом родной. То, кроме нас, сможет защитить все, что нам дорого. Его слова привели Казаковского в себя. Парень вспомнил про матушку и ее каждодневные молитвы о мире. Разум вновь взял вверх над чувствами. — Сражаюсь за родину, за семью, за народ. С этой мыслью Олег схватил оружие в руки и продолжил отражать атаку противника. Рука об руку с Борисом. Уже позже пришло осознание чувства благодарности. Елен не только спас его и помог прийти в себя, но также и не выдал попытку сбежать с поля боя. Дезертирство приравнивалось к предательству Родины, а наказание за это преступление было максимально жестким. — Мы вернемся домой. «Вернемся, говорю тебе!» В голове казака послышались слова Ерина. Он оказался прав. Они вернулись живыми. Вместе с Борисом они получили медали за отвагу, затем и орден Красной Звезды. К концу войны из труса получился отважный боец с целым иконостасом из медалей на груди с семьи». Однако через некоторое время Казаковский заметил, как сильно у него изменилось восприятие мира. Спокойные будни с плавным течением быта казались парню невыносимыми, хотя там, в окопах, он только об этом и мечтал. Пусть и не сразу, но в какой-то момент он признался самому себе, что скучает по тому напряжению от ожидания внезапных битв, по азарту боя, в том числе рукопашного ведь быстрое решение боевых задач доставляло ему невероятное удовольствие. Парня тянуло не на войну, нет. Он, наоборот, не хотел, чтобы это повторилось. Он скучал по той самотохе, нервотрепке и рекам адреналина, когда сражался бок о бок с товарищами. Медленно, наверное, судьба затягивала его в пучину преступного мира, которым он и нашел отдушину. — Брат, завязывал бы ты с этим, пока не поздно, — пытался вразумить Олега Борис. — Ты же только год назад как из тюрьмы вышел. И опять лезешь? Друзья не виделись уже несколько лет, и вот, наконец, Казаковский приехал к Ерину в гости, где они теперь сидели на тесной кухонке, распивали водку, закусывая вареной картошечкой и огурцами, да обсуждали свои дела э — Нет, — возразил казак, — я теперь уж ученый. Меня так просто не взять, я не тупой, знаешь ли. Вот увидишь, скоро я совсем серьезные дела делать начну, пока ты тухнешь в этой деревне. — Я не для того войну прошел, чтобы в тюрьме свой век коротать, — упрямился Елен. Но казак не унимался. Он все больше рассказывал про свои планы, — про своих людей, про других воров в законе и про то, какую жизнь не ведут, что даже в Советском Союзе живут как короли и достать могут практически что угодно. Эх, Боря, да разве ж это жизнь? Ты посмотри на свой трухлявый домишка. Уже ремонт давно пора делать. А лучше так вообще новый построить, в вашем убогом колхозе. Ты и за век достаточно не заработаешь, чтобы красивый быт себе обеспечить. Живут же люди как-то и так. Все еще держался Ерин. Нет, брат, ты не понимаешь. Он со смачным хрустом откусил половину огурца и задумчиво его проживал, а затем резко хлопнул себя по коленям. — Знаешь что, А поехали прямо сейчас ко мне. Покажу тебе, как можно жить. Все, решено. Откажешься, больше со мной не разговаривай даже». И они поехали в Калугу. Казак в то время еще даже близко не достиг того влияния, которое имел сейчас, но уже тогда сумел поразить друга красивым домом, обставленным практически по последней советской моде, и дефицитами на столе. «И ты можешь жить не хуже», — убеждал он друга. — Я же знаю тебя, ты быстро освоишься. Вместе мы горы свернем. — Нет, — стоял на своем еле. — Конечно, ты и впрямь живешь хорошо, но мне такие риски не нужны. Слишком уж это все опасно. Казак вздохнул. — А ведь я, можно сказать, тебе своей смелостью обязан. А ты трусишь. Ну, черт с тобой. Не хочешь со мной большие дела делать? — Да вот тебе еще вариант. Сиди в своем колхозе и дальше. У тебя должность как раз хорошая. И к лавку свою подключишь. Начнете с малого, если страшно. А там сам не заметишь, как и дом тебе починим, машину, и заживете, как люди. Тем более, что ты сам говорил, что государству до вашего колхоза дела нет. Да и председатель сам, скорее всего, на руку нечист. Так ради чего ты за честность-то свою держишься?» Ирин пожал плечами и почти сдался. За остаток вечера казак его убедил, что все будет в лучшем виде. Никто ничего не узнает. К тому же ведь надо и о будущем детей подумать. Да и Клава постоянно его пилит насчет недостатка денег. В общем, вернулся он в колхоз уже с четким планом, что делать. Тем более, что друг не обманул и помог все наладить, как в колхозе, так и со сбытом. Долго ли, когда деньги есть? Подмазал кого надо, и вот уже винтики завертелись. Но стоит отдать Ерину должное, полностью в криминал с товарищем он погружаться так и не стал, боясь правосудия. Но Олег больше и не настаивал, лишь исправно продолжал ему помогать обогащаться за счет колхоза. Главное, чтобы товарищ нужды не знал. Но когда до него дошла весть о задержании Бориса, казак ничуть не удивился. Ерин всегда полагал, что его деятельность куда безопаснее, чем у товарища. Но если бы подобные проблемы настигли Казаковского то благодаря своим связям тот, вероятно, смог бы выйти сухим из воды. У Ерина же такого варианта не было. Да по Олег сейчас не мог, ведь дело приобрело довольно заметные масштабы. Все усугубляло, что оба ХСС взялись за это дело всерьез, жестко контролируя, чтобы все соучастники были наказаны. Так что явно вмешиваться стало даже опасно для самого Казаковского. Поэтому довольно быстро Борис отправился в тюрьму. Казак к этому отнесся довольно философски. На зоне товарищ не сможет нажить себе новых проблем, авторитета Олега для этого хватит, а может быть, страсти улягутся, да и получится вытащить Бориса раньше срока. А там видно будет. Левишие нормальными делами, наконец, с ним займется вместо этого мелкого крохоборства в его колхозе. Со своей стороны он устраивал довольно частые передачки, стараясь обеспечить Ерина всем необходимым. Напарники Казака понимали, насколько Борис Ерин для него важен, поэтому частенько старались добыть хоть какую-то весть через знакомых на зоне. И все было ничего, пока однажды к Казаковскому не забежал один из них. — Казак, мне тут доложили, — начал напарник. — Давай потом, — отмахнулся тот. У меня дело не в проворот, уже вся башка кипит. Твой Елен он...» — нерешительно выдал мужчина. Стоило казаку услышать упоминание о своем друге, как тот тут же заинтересованно поднял глаза на напарника и сказал. «Ну, говори тогда. Я как узнал, так сразу к тебе. Мне кореш доложил, что сандальнул Елен твой, вот что». После этих слов казак резко бросился в сторону мужика и схватил его рукой за шею, а глаза его наполнились кровью. — Сандальнол, Да как ты смеешь о нем так говорить? Он не как брат. От злости он еще сильнее сжал тонкую шею напарника. Не может быть. Кто тебе такое сказал? Откуда ты это узнал? — Не Сандальнол, а умер, извини, — с трудом выдавил мужик я тебя хоть раз обманывал даже та баба дубачка все подтвердила дрожащая рука медленно сползла шеи напарника повернувшись к окну казак убрал руки за спину и шагнул вперед кто виноват в его смерти мне нужно имя от его голоса у напарника мурашки понеслись по коже никто казак никто У него с сердцем что-то случилось. Шел-шел, да и упал. Его никто даже пальцем не трогал. Знают же, что ты крышуешь, — затаратурил мужик в ответ. — Невозможно. Он стукнул кулаком об стол. Всегда кто-то виноват, всегда. Ты сам знаешь, как тяжело на зоне. Вкалывать приходится, да и стены давят. Если кто-то и виноват, то тот, кто его туда упек — проваливай выкрикнул казак указывая рукой на дверь рано или поздно все умирают от этого не уйти в голове вновь пронесли слова ерина на поле боя ты не должен был так умереть сжав кулак прошептал казаковский кто угодно но не ты после этой вести единственное о чем он мог думать это месть Как и сказал напарник, виноват был тот, кто упек Ерена в тюрьму, а именно Филатов. И он за все ответит».